и даже прижимистой хозяйкой имени это вообще оставалось ее свойством на всю жизнь разорять казну немыслимыми тратами и одновременно экономить по мелочам степан петрович пишет она своему городскому приказчику прикажите объявить где надлежит для продажи яблок а именно в царском и полковском Кто пожелает купить, понеже у нас уже был купец и давал за оба огорода пятьдесят рублев, и мы он ему отказали за тем, что дешево дает. Того ради прикажите, чтобы в нынешнее время, пока мест мы здесь, чтобы продать, а то уж и ничего не видя, валится. В общем, заняться Елизавете было чем. Тем более, что с 1731 года у цесаревны начался роман с красавцем Алексеем Разумовским. Но нет, грустно было красавице Елизавете. Как повествует одно из дел тайной канцелярии, стоял как-то солдат гвардии Поспелов на часах во дворце цесаревны и слышал, как госпожа вышла на крыльцо и затянула песню. «Ох, житье мое, житье бедное!» Казармей Поспелов рассказал об этом своему другу, солдату Ершову, а тот, не подумав, и брякнул «Баба, бабь ей поет». Это было весьма грубовато, но совершенно точно. Благополучие девицы в тогдашнем обществе было непрочным, а будущее — тревожным. Елизавета понимала, что даже если она будет жить тише воды и ниже травы, все равно уже фактом своего существования она представляет опасность для государы. О том, что цесаревна Елизавета Петровна имеет шансы на престол, иностранные дипломаты писали из Петербурга постоянно, особенно учитывая сложившуюся в России династическую обстановку, которую нельзя было не назвать весьма оригинальной. Как мы помним, пришедшие к власти в 1730 году Анна Ивановна уже в следующем году подписала указ о том, что престол отойдет к принцу, который родится от будущего брака, тогда еще 13-летней племянницы, дочери царевны Екатерины Ивановны, принцессы Анны Леопольдовны и неизвестного еще ее мужа. Брак состоялся в 1739 году, ребенок родился в 1740 году, но и после этого сбросить цесаревну с династического счета было невозможно говорили в обществе и о том, что мать будущего наследника престола, принцесса Мекленбургская, Анна Леопольдовна, не православная. Правда, в 1733 году это поспешили исправить, племянницу императрицы окрестили по православному обряду. «Тем не менее все эти обстоятельства, — писал в Париж Маньян, — дают возможность предполагать, что если бы царица... Анна Ивановна скончалась, цесаревна Елизавета могла бы легко найти сторонников и одержать верх над всеми другими претендентами на российский престол. И хотя претензии Елизаветы на власть при живой Анне Ивановне были, что называется, писаны вилами по воде, а рассказы о ее намерениях оставались во многом домыслами дипломатов, цесаревна не могла не дрожать от страха за свое будущее. Ведь она была в полной власти императрицы и отлично понимала, что достаточно только одного высочайшего слова. И ей придется ехать в глухую германскую землю, чтобы стать женой какого-нибудь немецкого ландграфа или герцога и смотреть всю жизнь, как тот экономит каждый грош на свечах или, наоборот, проматывает ее доходы. Одно только царское слово, и она уже пострижена в какой нибудь дальнем монастыре. И судьба княжны Просковьи Юсуповой, сгинувшей за свой длинный язык и строптивость в темной холодной келье, может стать ее судьбой. Вот тут и спасал театр. Седьмое чудо света. В маленьком зале горстка зрителей, только свои, доверенные люди, завороженно смотрели на сцену, где в неверном свете свечей разворачивалась перед ними драма о преславной... Палестинских стран царицы Диани, жене царя, географа, красивый, добрый, милый, но вылитая наша госпожа. И нещадно гнетет и тиранит злая, грузная, конопатая свекровь, и переглядываться зрителям не нужно. И так ясно, кого вывел на сцену доморощенный драматург Мавра Шепелева.